Глава 10. Кас. Я не слышу ничего, кроме быстрого стука собственного сердца, такого громкого, что боюсь, как бы он нас не выдал. Опустившаяся дверная ручка негромко звякает. Не помню, запираются ли эти двери автоматически. Если нет, тот, кто пытается войти, увидит, как мы лежим на полу, грязные и престыжённые. Секунда, пока звякает ручка, тянется целую вечность. Я напрягаю каждый мускул в ожидании щелчка, который будет означать, что в номер сейчас войдут. Но щелчка не слышно. Пришедший кажется удивлён не меньше нашего. Он нажимает на ручку снова и снова, всё быстрее и сильнее, и наконец начинает дёргать её туда-сюда изо всех сил. Я не решаюсь выдохнуть, словно от моего выдоха дверь может распахнуться. Ворачиваясь к брок, она смотрит на меня и я знаю, что она видит написанный на моём лице ужас. Нам даже не нужно ничего говорить. И так понятно, что человек по другую сторону двери сюда пришёл не с добрыми намерениями. Спустя некоторое время, по ощущению, прошли часы, хотя на самом деле всего несколько секунд. Пришедший сдаётся. Я слышу, как он бормочет какое-то ругательство, и шаги удаляются». Мы лежим на полу и ждём, когда сердцебиение вернётся к нормальному ритму. Медленно, одно за другой, я расслабляю мышцы. Но только через пару минут, убедившись, что тот человек ушёл, я начинаю подниматься. Брок меня опередила. Я ещё не успела встать, а она в несколько шагов уже подбежала к окну. Погоди, яростно шепчу я, но она или не слышит, или не слушает меня. Она уже отдёрнула за навеску достаточно, чтобы увидеть, что там снаружи. Быстрее иди сюда. Я спешу к ней, чтобы увидеть то же, что и она. С крыльца поспешно сбегает человек. Он уже слишком далеко, лица не разглядеть. Видно только, что он одет в чёрное худи, капюшон закрывает голову. Никто в здравом уме не будет надевать в такую погоду худи, если только не хочет быть узнанным. Я замечаю, что брок держит что-то настолько важное, что больше не смотрит в окно. Что это, спрашиваю я. Нашла, пока мы лежали на полу, объясняет она. Застряла между стеной и кроватью, наверное, провалилась в щель. Она кладёт предмет мне на заметно трясущуюся ладонь. Это небольшой заламинированный пластиковый прямоугольник. В свете, падающем из-за занавески, я вижу спокойное лицо Люси. Она на несколько лет младше, чем я думала, когда мы познакомились, а на её губах играет лёгкая улыбка, которой точно не было во время занятий. На карточку наползает голограмма, окрашивая лицо Люси в блестящие в солнечных лучах оттенки розового. Несмотря на духоту в номере, я начинаю дрожать, поняв, на что смотрю. Это удостоверение личности. Но оно принадлежит не Люси Дюпен из Австралии, а 18-летней Люси Тейлор из Греймота, Новая Зеландия. Выходя из здания, мы обе молчим, каждая, видимо, погрузилась в собственные мысли. Дышится ещё тяжелее, чем утром, и я вижу, как на горизонте небо пронизывает молния. В сезон дождей такие внезапные бури случаются каждый день, но длятся обычно не больше 20 минут. Я нарушаю тишину, когда мы проходим мимо панорамного бассейна, где сегодня, к счастью, почти никого, либо из-за приближающегося дождя, либо из-за новости о смерти Люси, как знать. Зачем Люси было скрывать настоящее имя? И зачем ей все эти распечатки с биографией инструкторов? И кто пытался проникнуть в номер? С каждой новой порцией информации вопросов становится только больше. У меня есть ещё. Правда, их я не могу задать вслух. Например, тот, кто убил Люси, это тот же человек, что угрожает мне. Связано ли это? А может, это я виноват в её смерти? Брок открывает рот, чтобы ответить, но тут раздаётся раскат грома, и небо разверзается. Не разбирая дороги, мы бежим по тропинке, которая ведёт к пляжу, по спине шлёпают капли неожиданно холодные, в отличие от удушающего жаркого воздуха. За последние 2 года я так часто ходила здесь, что могла бы проделать этот путь с закрытыми глазами. Так что я веду брук в центр Давинга, где мы оставили вещи перед тем, как пойти в номер Люси. Мы вылетаем внутрь, и я захлопываю дверь. Шум дождя превращается в приглушённый стук капель о крышу. Увидев, что внутри больше никого нет, я с облегчением выдыхаю. По воскресеньям центр не работает. Но вчерашние воспоминания, паника и шок всё ещё плотным облаком висят в воздухе, настолько ощутимые, что я практически чувствую их вкус. Я беру из подсобки два полотенца, протягиваю одно Брук, и она вытирает лицо. Что будем делать дальше? спрашиваю я, поворачиваясь во второе. Я понимаю, что в основном просто следовало заброг. Я чувствую укол стыда. Хотя она и приехала совсем недавно, я уже воспринимаю её как лидера. Она, кажется, глубоко задумалась, её взгляд приклеен к двери, она молчит, и меня накрывает паника. Но спустя мгновение Брук почти незаметно встряхивает головой и улыбается мне усталой улыбкой. Ну, теперь, когда мы знаем её настоящее имя и адрес, попробуем найти её в соцсетях. Отвечает она снова беря дело в свои руки. Она сосредоточена, голос звучит чуть иначе, чем обычно, более низко, как будто сквозь её западный акцент пробиваются другие интонации. В них есть что-то знакомое, но я не могу понять, что именно. Из-за дождя под глазами у неё появились тёмные круги от туши, и она быстро вытирает их полотенцем, оставив ресницы без макияжа. В этом есть некая непривычная уязвимость. И снова у меня в памяти что-то шевельнулось. «Может, и телефон её найдём», — продолжает Брук, прежде чем я успеваю обдумать свою мысль. «И поймём, с кем связаться». Я киваю. В удостоверении личности значится полное имя Люси, её адрес и то, что она донор органов. Ну, была. Но никаких подсказок насчёт того, как связаться с её родными. Пусть мне и не хочется этого признавать». «Кажется, в соцсети наш единственный шанс». «Так», — говорит Брук, вытаскивая из тряпичной сумки, которую оставила здесь раньше, ноутбук и мобильный. Она садится на скамейку, закрывает колени полотенцем и ставит сверху ноутбук. «Я начну с Гугла, Твиттера и Инстаграма. Может, ты поищешь в Фейсбуке? Этот старый комп ведь подключён к интернету?» Она указывает подбородком на старенький на столе видавший виды стационарный компьютер, которому, наверное, лет столько же, сколько и курорту. Я киваю. Он медленный, но потянет. Я сажусь на табуретку и пока старый компьютер оживает, наблюдаю за Брок. Она сосредоточенно стучит пальцами по клавиатуре, мастерски переключаясь между ноутбуком и телефоном. Я удалилась из соцсетей 3 года назад, когда на меня стали сыпаться заявки в друзья, большая часть которых в лучшем случае сопровождалась нецензурными сообщениями. Забавно, что Фридерик поручил вести соцсети курорта мне. Видимо, решил, что лучше всех с этим справится единственная девушка из персонала центра дайвинга. Ой, ну да, Брук, мне далеко. Я время от времени захожу в соцсети, И выкладываю фотографии, снятые на подводную камеру, без всяких фильтров. И даже не пытаюсь придумать остроумные подписи. И эти посты обычно набирают всего несколько лайков. Но иногда я трачу пару минут, чтобы пробить людей, которых я когда-то знала. Например, мою соседку по комнате в колледже. Она вышла замуж за капитана команды по плаванию, качка, в которого я была безнадёжно влюблена. Я смотрю на их фото. Они стоят перед домом в Гринвиче, Коннектикут. Он обнимает её за талию, она держит на руках ребёнка. Полезненное напоминание о том, что я могла бы иметь, сложись моя жизнь по-другому. Я перевожу взгляд на компьютер, который, наконец, загрузился. По запросу Люси Тейлор «Фейсбук выдает 13 тысяч результатов» титулованные писательницы, известные актрисы, профессора, врачи, порнозвёзды, кого только нет. Кто угодно, кроме нашей Люси Тейлор. Я ставлю фильтр по городу, указанному в удостоверении Люси, Греймоту в Новой Зеландии. Ничего. Отмечаю города недалеко от Греймота и пробую снова. Опять ничего. Будто прочтя мои мысли, Брук тяжело вздыхает. Её нет ни в одной соцсети. Я даже LinkedIn проверила. Там тоже никакой Люси Тейлор. И в Фейсбуке нет, — говорю я. «Как так может быть, что у 18-летней девушки нет цифрового следа?» — спрашивает Брук. И при мысли о том, что у меня самой нет соцсетей, щёки у меня начинают полыхать. Но Брук, кажется, этого не замечает. С другой стороны, зачем бы ей записываться на курс дайвинга под вымышленным именем? «Погоди. Её вопрос наводит меня на мысль. Что если она использовала имя Люси Дюпен не только, чтобы записаться на курс? Может, у неё такой псевдоним и в интернете?» «М-м-м...» mm. Прук начинает печатать, прежде чем я успеваю договорить. «Я ввожу в поисковую строку имя Люси Дюпен. 25 результатов. Это уже проще. Но пока я пролистываю, надежда улетучивается». «Ни одна из девушек на фотографиях не похожа на мою светловолосую, голубоглазую ученицу». «Она есть в Инстаграме». Брок прекращает скроллить и утыкается взглядом в телефон. «Имя пользователя — Люси Дюпен 1. Я, кажется...» Она, задумавшись, замолкает. Я хватаю телефон, захожу в аккаунт центра дайвинга и быстро набираю в поиске имя пользователя — Выдаётся только один результат. У неё открытый аккаунт, но совсем пустой. Ни описания в шапке профиля, ни постов, вместо фото профиля стандартный серый силуэт. Я проверяю её подписки и подписчиков. На неё подписано всего 5 человек, и все похожи боты. Но сама она фолловит 17 аккаунтов. Я начинаю по порядку. Официальный туристический аккаунт Санга Аккаунт нашего курорта, который веду я, Франжипани, ресторан Закат. Судя по всему, она тщательно планировала поездку. Я листаю дальше и настораживаюсь, видя знакомые имена: Логан, Грета, Даг. Я всё ещё листаю, когда вдруг раздаётся голос Брок. Мне надо идти. Что? говорю я, не совсем её понимая. Но ты же видишь, на кого она подписана, да? Хага. Кажется, она сюда приехала не просто так. Ну, либо она нереально ждала этой поездки. Брук побледнела, челюсти у неё напряжены. Но я только что вспомнила, что у меня созвон с одной компанией по поводу рекламы их продукции. Возможно, я смогу неплохо заработать. Сильно разочарованная, я раскрыв рот, смотрю, как Брук поспешно собирает вещи. Обычно она не такая рассеянная. Когда мы договаривались встретиться, она никогда ничего не отменяла и всегда приходила минуту в минуту. И хотя она постоянно работает, отвечает на комменты или ретуширует фотографии, она ни разу этим не отговаривалась. Мне всегда казалось, что инфлюенсерство ей не слишком нравится. И уж точно разгадать тайну смерти постоялеца курорта — дело поважнее. Мне очень хочется, чтобы она осталась, и я вспоминаю о ливне — Правда, пока мы были заняты, он, судя по всему, перешёл в мелкий дождик, а потом и совсем прекратился, так же внезапно, как и начался. Теперь по крыше центра только изредка стучат одинокие капли, сорвавшиеся с пальм. Я тебе напишу через пару часов. Запаздыла бросает Брук через плечо, открывая дверь. Брук уже делала нечто подобное. Я вспоминаю, как она выпустила мою руку, когда мы сидели здесь вчера. С тех пор, как мы познакомились пару недель назад, я купала свои её внимание, будто мы лучшие подруги. Но иногда она вдруг ни с того ни с сего становится отрешённой, отстранённой, как сейчас. Как будто щёлкает какой-то переключатель, и она вспоминает, что у неё есть более срочные дела. Обычно я стараюсь не обращать на это внимания, но сейчас мне обидно. За последние несколько часов мне стало казаться, что мы команда. И не удалось обмануть меня, будто она хочет только найти, как связаться с родными Люси. Ясно, что она не поверила в несчастный случай. И несмотря на все усилия, я не могу отделаться от воспоминания о бледных синяках у Люси на шее. Чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что ничего мне не показалось. А теперь, когда я знаю, почему кольцо Логана очутилось рядом с её телом, нет нужды Логана защищать. Я тоже не верю в несчастный случай. Как бы мне ни хотелось это отрицать, я думаю, что Люси убили. И вот наконец её аккаунт, кажется, может дать нам зацепку и подсказать, зачем она вообще приехала на Санк. Очевидно, что Люси к чему-то готовилась. Сначала те распечатки с сайта, а теперь ещё и её аккаунт. К тому же со мной, Дагом и Нилом она познакомилась в ходе курса, но Грету и Логана она не знала. Зачем ей было на них подписываться? Прежде чем мне удаётся обдумать это, звенит колокольчик над дверью. Это Даг. Спутанные волосы растрёпаны ещё больше, чем обычно, под глазами набухли тёмные мешки. «О, хорошо, что ты здесь», — выпаливает он, — Только что приехал Фридерик, и у него какие-то новости. В 10 собрание персонала. Он как сгусток тревожной энергии исчезает так же стремительно, как и появился, сказав, что идёт помогать Фридерику всё подготовить в офисе. Как только он оказывается за порогом, я тянусь к рюкзаку и роюсь там, пока не нащупываю замусоленную коробочку Ксанокса, которую взяла сегодня с собой, убедившись, что снаружи никого нет. Я выдавливаю таблетку и быстро проглатываю её. Ко мне сразу же возвращается сильное чувство вины. Но я знаю, чем для меня обернётся эта встреча. Фридрих попросит рассказать всё, что произошло вчера, от начала до конца, и даже мысль о том, чтобы, помимо прочего, снова пережить то, как я нашла тело Люси, это уже слишком. Я чувствую эффект таблетки задолго до того, как она начинает действовать. По венам сбегает лавина спокойствия, уничтожая накопившуюся за последние 2 дня тревогу. Я засовываю блистер обратно в коробочку, и он наталкивается на что-то. Кольцо Логана. Проснувшись утром, я переложила его из кармана шорт сюда, ведь здесь Логан точно искать не станет. Я собираюсь действовать по плану, который придумала вчера вечером. Отдам ему кольцо через несколько дней и скажу, что нашла на пляже. Вдруг снаружи раздаётся какой-то шум. Я поднимаю голову. Кажется, мимо окна, которое выходит на пляж, промелькнула тень. Секунда, и этой чёрной полосы уже нет. Но я сразу же вспоминаю, как из здания, где жила Люси, выходит человек в чёрном худи. Вспоминаю, что кто-то следит за мной, что кто-то оставил мне письмо с угрозой я тут же вскакиваю и распахиваю дверь и едва сдерживаю крик отшатываясь от заполнившей дверной проём фигуры